Глава 1: Что такое НЛП? Для многих людей аббревиатура НЛП не более чем бессмысленный набор букв, но на самом деле за ними скрываются знания, способные кардинально изменить вашу жизнь в лучшую сторону. НЛП расшифровывается как нейролингвистическое программирование. Это самостоятельная область знаний в практической психологии, изучающая связи между внешним поведением людей и их подсознанием, и наоборот. Основываясь на изученных данных, НЛП показывает, как правильно считывать информацию, полученную от разных людей, изучая их поведение и состояние. Для опытного специалиста в области НЛП не составит труда за считанные минуты добиться расположения любого человека и даже сделать так, что тот с удовольствием выполнит то, о чем его попросят. Согласитесь, звучит просто волшебно. НЛП – очень интересная область знаний, с помощью нее можно не только влиять на других людей, но и формировать свою личность – Она может помочь мобилизовать внутренние силы для решения важной задачи. С помощью нее можно избавиться от давних страхов и развить в себе качества, которые восхищают вас в других людях. Более того, с ее помощью можно даже скопировать чужой успех. История открытия НЛП История открытия НЛП неоднозначна. Официальная наука до сих пор не приняла НЛП как самостоятельную область знаний или часть практической психологии. Тем не менее, это не умаляет ее достоинств. Трудность в том, что НЛП сильно переплетается с аспектами практической психологии. Ту грань, где работает НЛП, а где события произошли без программирования, трудно зафиксировать, а значит его результаты часто подвергаются критике. Тем не менее, НЛП – это знания, которые на протяжении всей жизни человечества помогают одним людям управлять сознанием других людей. Их использовали все великие ораторы, гениальные полководцы, талантливые руководители и хорошие психологи. То, что сейчас называется НЛП, раньше воспринималось как хорошая интуиция, талант, великолепная коммуникация или даже гениальность – При этом само понимание НЛП возникло значительно позже, в 70-х годах XX -го века. Создателем НЛП считается Ричард Бендлер. В 70-е годы XX -го века, еще будучи студентом математического факультета, он задумался о том, как действия людей влияют на ход мыслей. Он заметил, что если копировать поведение отдельных знакомых, то можно быстрее перенять их знания, опыт и навыки. Новые знания не давали ему покоя, и он решил попробовать применить их на практике. Случай свел его с профессором лингвистики Джоном Гриндером. Тот тоже заметил, что копируя поведение человека, можно перенять его навыки и умения. Они решили объединить свои знания для создания нового уникального направления в психологии. Психологи-любители начали развивать свою теорию и выбрали интересную личность для наблюдения. Объектом их внимания стал популярный в то время психиатр Фриц Перлс. Его сеансы терапии были очень эффективны сотни людей посещали его выступления. Ричард Бендлер тоже стал ходить на них, стремясь в полной мере скопировать поведение фрица Перлза. Он подражал каждому его жесту, мимике и манере речи. Ричард стремился не упустить ни одной важной детали, чтобы понять, где же скрывается секрет метода подражания. Он даже начал курить сигары, как Перлз, отрастил точно такую же бородку. Когда Ричард достиг большого сходства с Фрицем Пелзом, исследователи стали думать, что из сделанного помогло перенять опыт знаменитого доктора, а что не имело совершенно никакого значения. Выяснилось, например, что сигары и борода были лишними, а манера произношения слов, темп речи и жесты имели огромное значение. Ричард Бэндлер и Джон Гриндер решили не останавливаться на достигнутом и продолжили анализировать выдающихся психологов и психотерапевтов того времени. К ним присоединился Милтон Эриксон, он известен как основатель американского общества медицинского гипноза. Он также, как Ричард Бендлер, работая с пациентами, заметил, что определенные движения и слова гипнотически влияют на людей. Их совместная деятельность была очень плодотворной. Милтон Эриксон дополнил НЛП знаниями из области гипноза. По сути, в своей работе специалист НЛП часто ведет себя как гипнотизер, но при этом не стоит цели погрузить человека в длительный транс, а значит, исключается возможность причинения ему психологического вреда. После того, как три специалиста объединили свои знания, учение НЛП приобрело большую популярность. Они стали разъезжать по Америке и читать лекции в колледжах, собирая большое количество последователей на своих выступлениях. Некоторые из их учеников пошли дальше своих учителей и открыли новые грани НЛП. Среди ярких последователей наиболее преуспели Роберт Дилц, Дэвид Гордон и Джудит Делозье. Они продолжили развивать тему НЛП и написали множество книг. Основы НЛП Как говорится, все гениальное просто. В НЛП все важные аспекты просты и понятны. Их немного, но перед тем, как приступить к освоению практических навыков, с ними надо непременно ознакомиться. Самое главное, что вы должны понять в НЛП, это то, что ваше восприятие о каком-то человеке или событии – это лишь ваша субъективная узкая оценка, подчас сильно отличающаяся от действительности. В НЛП есть такое понятие «карта – это не территория». Оно означает, что те образы, которые мы рисуем у себя в голове, сильно отличаются от реальных событий. На наше восприятие оказывают большое влияние личный опыт, темперамент, интуиция и та информация, которую мы узнали ранее из открытых источников. Одно и то же событие разные люди могут оценивать совершенно по-разному. Наверняка каждый из них будет думать, что он прав, и в то же время, если углубиться в изучение ситуации, может оказаться, что все они не правы. В этом и кроется одна из главных проблем взаимоотношений. Мы не понимаем друг друга. Каждый дает оценку ситуации, ориентируясь на свою карту восприятия и хочет, чтобы все остальные вели себя соответственно ей. Понимание того, что личность воспринимает мир по-своему, помогает более терпимо относиться к другим точкам зрения. Если попытаться понять карту другого человека, то вы сможете узнать о нем много нового и лучше понять его. Следующим важным моментом в НЛП является осознание того, что Тело и сознание – это части единой системы. Согласитесь, очень часто по внешнему виду человека можно определить, грустит он или радуется. Когда человек испытывает душевную боль, у него поникший вид. Согнутая спина, опущенные плечи и печальный взгляд – все показывает, как ему плохо. В то же время, если человек счастлив, то он как будто светится изнутри. Его движения импульсивны, глаза блестят, а с губ не сходит улыбка. Связь между телом и сознанием очень сильна. Эмоциональное состояние всегда отражается в телодвижениях человека, если, конечно, он не стремится подавить эти признаки. В то же время эта связь имеет и обратный эффект. Выполняя определенные действия, мы способны повлиять на свое эмоциональное состояние. Например, занятие йогой наполняет энергии снимает напряжение и помогает привести мысли в порядок. Следующим значимым моментом в НЛП является наш опыт. Вся информация, собранная в кладовых памяти за годы нашей жизни, с помощью НЛП может стать хорошим инструментом для изменения будущего. Техника НЛП научит вас легко вызывать приятные воспоминания, которые дадут вам позитивную энергию и перекодировать неприятный на нужный лад. Таким образом вы сможете избавиться от ненужных страхов и навязчивых фобий. В работе с другими людьми не обойтись без коммуникации. Это еще один важный момент в технологии НЛП. Очень важно прочувствовать своего собеседника, изучить его движение, мимику, слова. Только в этом случае вы добьетесь успеха. Необходимо внимательно отслеживать реакцию собеседника на ваши действия. Если они не приносят результата, Значит, следует сменить тактику. Помните, что отрицательного результата не существует, и есть обратная реакция. Еще один важный момент в НЛП – это умение смотреть на ситуацию не только как ее участник, но и как сторонний наблюдатель. Часто бывает, что со стороны видно гораздо больше, чем изнутри. Согласитесь, трудно оценить реальные размеры дома, увидеть его крышу и крыльцо, находясь внутри него. А вот если выйти наружу и отойти от него на какое-то расстояние, сразу все понятно. То же самое происходит и в межличностных отношениях. Следующий важный момент – это ваша универсальность. Чем больше ваш арсенал инструментов и стратегий НЛП, тем эффективнее результат, которого вы сможете достичь в каждой конкретной ситуации. Старайтесь избегать шаблонных действий. Не стоит каждый раз использовать лишь узкий набор эффективных стратегий. Стремитесь к разнообразию методик. Помните, психология каждого человека индивидуальна и неповторима. Следующий фактор, без которого НЛП не имела такого действенного эффекта, Это необходимость понимать, что у вас есть все, чтобы добиться желаемого результата. Задумайтесь, если вы занимаетесь спортом, то наверняка мечтаете стать более здоровым и крепким. Или, может, вы работаете в офисе, но не раз задумывались о том, чтобы открыть свое дело и разбогатеть. Так что же вам мешает? Подумайте, ведь вы не мечтаете о том, к чему у вас вообще нет способностей. Наоборот, все ваши мечты концентрируются в той области, в которой вы лучше всего разбираетесь. Ваши реальные цели постоянно находятся рядом, но вам кажется, что достичь их не получится. На самом деле, все, что вам необходимо, у вас уже есть. Просто вы не умеете грамотно распоряжаться имеющимися у вас ресурсами. Личные качества, окружение, деньги, энергия или даже ваши убеждения при правильном использовании могут помочь достигнуть цели. Следующий важный момент для практикующих НЛП – Это добрые помыслы. Мы не всегда осознаем это, но каждый наш шаг обычно продиктован желанием сделать добро по отношению к нам самим или окружающим нас людям. Вспомните, как часто приходится подбирать слова, чтобы не обидеть другого человека. Как приятно дарить подарки. Или осознавать свою полезность для окружающих. Главный человек, которого мы стремимся окружить добром и приятными эмоциями, это мы сами. Осознанно или нет, но мы выстраиваем свою жизнь так, чтобы именно нам было хорошо. Даже в заведомо плохом действии, например, употреблении спиртных напитков или курений, тоже заложено желание сделать самому себе приятное. Несмотря на понимание огромного вреда подобных действий, людям сложно огорчать себя отказом от дурных привычек. Ведь тогда человек будет чувствовать дискомфорт, А наше подсознание не хочет нас расстраивать. И последний, но не менее важный момент из теории НЛП. Моделирование успеха ведет к нему. Любой успех, Можно скопировать. Речь, конечно, не идет о том, для чего необходимы особые физиологические способности, скажем, спортивные или вокальные данные.